Кот Баюн За дар внеземной наградой послужит Знание и сила Облик твой новый и тихий тебе придется подстать Вечно молод будешь Котом Баюном тебя отныне станут величать Речь Кощея Бессмертного По принятию Ивана в Навь Сотни лет тому назад Явь В некотором царстве, в некотором государстве Жил Изяслав, знахарь потомственный От отца к сыну в роду его умение передавалось Людей выхаживать, с хворью бороться, напасть и отводить Жена его разбиралась в травах и помощницей во всем слыла Два мальчика в семье обитали Юрий да Иван. Погодками молодцы родились и шибко друг от друга отличались. Старший Юра силен был не по годам. Мечтал он однажды стать богатырем могучим. Слава о коем сквозь века пройдет. Дара отцовского не получил Юра. Не понимал он тонкое мастерство знахаря. Подвигов до путешествий душенька его желала, а не над ступками корпеть и людей выхаживать. Родители слушали его мечтания и умилялись, но в серьезности его намерений не сомневались. Совсем их детятка справится. Иван же к талантам батюшки тягу испытывал, хоть и годков ему всего десять было. Любопытный мальчишка все изучал, смотрел и вопросами сыпал на головы старших. Просил рассказать, как хворь изводить, раны лечить и боли снимать. Изислав, глядя на кровинушку, гордился и благодарил богов, что ребенок призвание потомственное принял. «Вот подрастёшь немного и начнешь всему обучаться». Ласково сказал Изяслав после очередной порции вопросов. «А пока что кашу ешь и Юру слушайся». Кивнул довольный Иван и принялся еду ложкой черпать, не замечая, как нахмурился Юра и кулаки сжал. Обида его сердце отравляла, зависть корни в душе распускала. Хотелось мальчишке тоже внимания и одобрения такого сыскать. Да только все ласки и объятия отцовские притворными казались. Думал он, что родители совсем не любят его. Возжелал тогда Юра дар лекаря себе заполучить и по наивности решил, что в кладовой отца сила вся хранится. Каждый раз, как оставалась изба пустой, Так сразу туда бежал мальчишка. Таинственную магию всюду и во всем искал. Травы вертел, по мешочкам лазил, Рукописи старинные рассматривал, Порошочки рассыпал, припасы перебирал, Ступы и пестики разные, Камешки с узорами, отвары в баночках. От восторга и предвкушения Глазки детские разбегались. Однако шло время, но не находил Юра никакой силы в кладовой отца. Не было ларца чудного, не светились запасы магии особой, не шептали травы заклинаний. Все обычным и пустым казалось. Отчаялся тогда мальчишка, взбесился и скинул с полок все миски, мешки вытряхнул и растоптал травы. Он чувствовал злость и обиду. Выскочил Юрка как ошпаренный из горницы и на улицу убежал, не заметив притаившегося под лавкой вместе с кошкой братца Меньшова. Давно за старшим Ваня следил, но тайну хранил, ибо знал, как сильно тятенька разозлится. Переживал он и на сей раз, ведь беспорядок такой так просто не скрыть и достанется потом знатно. Делать нечего, «Убираться надо! Подмести, подлатать, перебрать и попытаться хоть что-нибудь из запасов спасти!» За делом этим и застали сына отец да мать. «Прости меня, тятенька, я так хотел сюда попасть!» — Виновато залепетал Ванюшка. «Я случайно, правда!» Изислав ругаться уж намеревался. Как вдруг усмехнулся, и, потрепав по голове сына, притворно строго наказал все убрать. Негоже ему было серчать. Дитятка ведь знаний силу постить желала. Да не по наставлению родителей, а само. Матушка пожурила подольше, но тоже в душе умилялась и радовалась. Так и ссоры избежали. Лишь один недовольным остался. Юрка в оконце все видел и слыхал. пуще прежнего злясь и желчью исходя. Теперь должником он выходил, пред меньшим и хитрым братцем. С той поры немедля больше стал Изяслав сына обучать. Внимал рассказам Иван и прознал, как всю деревню знахари обходят с травами для защиты от болезней, как листья правильно истолочь и крани приложить, как ушиб залечить, как заговор прочитать и хворь люда отвести. Глаза разбегались от богатства трав до кореньев матушки природы. Восторгом светилось лицо мальчика. Наконец он в тайну оказался посвящен. Не могли налюбоваться родители, диву давались. Хоть один сын проникся их мастерством — Да так скоро и ладно, что не иначе, как великий дар небес на них снизошел. Так год минул, и с каждым успехом Ивана в сердце старшего брата обида силилась. Травы Юра не различал, отвары путал, заклинания не выговаривал. Пытался он за Ванюшей повторять и наговоров значения познать, однако же худо кончилось. Чуть вновь кошку не отправил, если бы Ваня вовремя не подоспел. Много тогда слез и криков было, что не вытерпел Изислав и приказал старшему сыну. «Коль не твое, так оставь! Знахарем тебе не стать!» Мама ласковее оказалась и утешила Юрку к сердцу прижимая. «Не страшно, коль не получается знахарство познать!» В мире дел много полезных и славных есть. Нужно лишь свое найти, и тогда складно все станет. Раз нравится о битвах мечтать, так сражаться учись. И однажды о тебе, богатыре, Слава по мирам стелиться будет рекой шумной и быстрой. Хоть речи приятны были Юре, но все же душу не успокаивали. Иван же брата жалел, Учить пытался. Да только маслица в огонь подливал И злобу в душе взращивал. «Где видано это, чтоб младший старшего наставлял?» Возмущался Юра, урожай собирая. «Как же получилось так, что Ванька умнее меня выходит?» Животных мальчик к сараю подгонял. «А батюшка с матушкой каждому слову его рады. За верный поступок лобзают». Дарами осыпают Ножик точил И дела злые замышлял Заползла темень в сердце Юры И решил он отбраться, избавиться Дурное дело Но лишь припугнуть и приструнить желал Сам героем хотел сказаться Слыхал он от бабок, что в лесу видали мужики, как в старую избушку лесничего чужак в плаще захаживал. Побежали они проверить, думали, да только никого не нашли. С той поры косо охотники на постройку глядели. Ни души подли не появлялось. Однако ночами свет в оконцах мелькал. Стали сказывать, что злой колдун там обосновался, аль сама тёмная сила разжилась. Изба та в сердце леса стояла, дорожка к ней протоптанная вела, хоть и петляла змеёй по оврагам. Место гиблое, за ближайшими холмами уж топь начиналась. «Как туда свернёшь, так и не выйдешь никогда». В эти земли гнилые и решил Юрка братца спровадить и проучить, а после спасителем сказаться. По плану лихому поведал он Ивану, что в лесу знахарь сильный поселился. Видал его Юра якобы подле поляны, где стада паслись. «У него трав больше, чем у тядьки», — рассказывал он Ване. «А какие склянки хранит?» Нашему батьке и не снились. Я сам видел, как знахарь ларец свой открывал. Иди еву дался, чуть не проворонил коровку нашу. Только представь: наверняка Ларчиков у него пруд пруди, а в каждом хранятся травы диковинные да заморские. Чудеса и только! Светил был душой Ванюшка. Дурного не заметил. и последовал в чащу лесную, с тропинки знакомой не сворачивая. Ходил он иногда здесь с отцом на полянку, где зверобой морем растилался. Трава эта от болезней многих спасала, поэтому и брал с собой отец сына, наставляя и поучая. Шагали братья бодро, мешочки на поясе Ивана успокаивающе шуршали, и за рассказами обо всем на свете Не уследил он, как свернул на незнакомую тропинку, а братца и след простыл. В ловушку он попал на радость подлеца, что бдительность Меньшова усыпил и исчез за деревьями, потешаясь. Обманул Юрка, подставил и в глушь темную Ивана завел, оставляя там прозебать до закатного часа. Желал братец над Ваней подшутить, попугать, а потом сжалиться и вывести малого. Притаился он в тени и стал украдкой глядеть. «Юра!» — кричал Ванечка по сторонам, испуганно озираясь. «Юра, выходи! Где ты, Юра?» Ему было страшно. Он дрожал. Приметил Ванюша впереди, Крышу ветхую избушки И к ней поспешил, Надеясь, что брат там прятаться удумал. В этот миг как раз и отвернулся Юра. Внимание его отвлекли Звуки до краски леса. Посему решил он ягоды пособирать, Да на белок поглядеть, Про Ивана вовсе позабыв. А как опомнился юнец, Так поздно стало, В лесу он сам заплутал. Потерялись братья. Весь день и весь вечер по лесу скитался Юра, пытаясь дорогу домой отыскать. От топий гнилых старался держаться подальше, пробовал ориентиры разглядеть и по ним путь проложить. До поздних сумерек бродил мальчишка по лесной глуши. И только чудо его спасло. К полуночи возвратился в деревню родную. От усталости ноги заплетались, язык не слушался, измотался. Плакали отец да мать, слезы счастья и горя смешивая. Оплакивали одного сына, радовались второму. Стал Изяслав собираться на поиски Вани. Однако не поддержали его соседи. Слишком ночь темна и лес опасен. Решили, коль сберегут ребенка духи, так поутру быстро найдут. Главное — ночь переждать. А тем временем у Ивана история иная складывалась. Как понял он, что потерялся, так стал думать, что делать дальше. Выход один только был — в доме стареньком остаться и молиться о спасении. «Уж лучше там, чем медведя на полянке повстречать», — поразмыслило дитя. А куда солнце не село еще, Стал Ваня печку растапливать, да еду искать. Благо водиться с собой имелось. Ягод пригоршню собрал, Но только тех, в коих уверен был. Обманчив ведь лес, коварны краски в сумерках. Ошибиться и яда вкусить очень легко. Ночевать в избушке собрался. Хорошо хоть печь работает, и лавка еще крепка. Вокруг дома травы росли, Они, и те, что за пазухой были, на защиту от нечисти пошли. Разложил повсюду Иван обереги узорами, кое батюшка показывал, а стены и пол разрисовал рунами, уголёк в кармане всегда лежал. Дверь изнутри подпёр, оконца все затворил, пламя загасил, одеяльцем худеньким укрылся и спать собрался. Однако краток был сон детский. Услышал мальчик, как возле дома ходит кто-то. Замер, смирно лежал и еле-еле дышал. Вспомнил Ваня рассказ брата о колдуне, что якобы в этой избе обитал. Испугался, что злодей вернулся и теперь гневаться будет. Похолодели руки у ребенка, Лишний раз пошевелиться он боялся. Тут в тиши Скрипнуло крыльцо. Дверь дернулась, но не открылась. Хорошо ее запер мальчик. Зажмурился Иван и стал про себя молитву шептать. На силу оберегов и руну повать. Негоже дома чужие занимать, хозяев не пускать. Страшный, точно не живой голос раздался. «Открывай давай, гость нахальный!» Еще пуще испугался Иван, да делать нечего. Послушаться, беду впустить. А значит, надо по-иному поступать. «Врать не стоит, случайный прохожий!» Произнес мальчик, голос изменить пытаясь. Слыхал он на ярмарке, как мужики забавлялись и точно иными людьми представлялись. «Ежели хозяин ты, так отчего же ключом дверь не запер, коль уходил далеко?» Притаился злодей, ошибку осознал. В двери замок был, новый, крепкий. На ключ, что на скамейке лежал, закрылся изнутри мальчишка и объяснений с замиранием сердца ждал. «Незачем мне запираться!» — прозвучал «Ответ!» «Богатырь я здешний. Все боятся меня, а потому никто не тревожит напрасно. Кыльдом это твой. Так отчего же покосился он весь? Неужто богатырь силушкой не обладает, чтоб наладить тут все?» Избушка брошена давно была. Пол прохудился, мыши все погрызли, запасов съестных не имелось вовсе, сундуки пустотой встречали. Стены наклонились, Потолок дырами по углам зиял, Оконца запылились, ставни рассохлись. «Опять не то!» — молвил злодей. «Раскусил, раскусил!» — проговорил он, наконец. «Незачем мне избушку налаживать, Ведь не человек я вовсе, а леший. Задача моя — за лесом следить Да людей злых отгонять». «Зачем же тебе тогда из нужна? Все знают, что леший не спит никогда. Он — дух леса дремучего, защитник грозный. Речи и жилье людское ему чужды. Нет, не верю я тебе!» Вспомнил Иван все сказки, что ему матушка на ночь сказывала, и пуще прежнего уверовал, что за порогом кто-то очень хитрый стоял. «Умён, шибко умён!» — раздался смех. «Так просто не проведешь, тебя, молодец!» Чую я. Трав аромат. До знаков ощущаю силу. Заскрипели ступени под шагами тяжелыми. Прижался к кровати сильнее Иван. «Что ж!» «Коль ночь пересилишь, байками да молитвами своими, так будет тебе награда, о коей мечтать и не смел!» — молвил незнакомец, и тут же избушка точно заходила ходуном, будто чудище на нее набросились со всех сторон. Затряслись стены от натиска ворожбы, и вдали словно грянул гром. Принялся Ванюшка заговоры читать, молитвы шептать и о заступничестве у сил высших просить. Вспомнил он, как отец рассказывал о чудесном действии зверобоя и вытащил мешочек, с коим не расставался никогда. Рассыпал вокруг себя траву волшебную, сжался клубочком и прикрыл глаза. «Не страшны мне твои чудища, не пугают меня звуки леса!» — молвил мальчишка. — Все это сон дурной. Вот там волк воет, а в той стороне лисица бежит. Нет здесь темных сил. Принялся Иван все звуки объяснять, да сказку на ночь сочинять, себя убаюкивать и зло отгонять. Не нечисть в окна стучалась, а только ветер бушевал. Не чудище в дом скреблись, а мыши пробегали. Не лихо ревела в ночи, а медведь добычу отыскал. А даже если и были то жители Нави, не стали бы они нападать на Ваню. Нет в том толку, коль дорогу он им не переступал и беду не навлекал. Успокоился мальчишка и крепко уснул, покуда солнечный луч занос не куснул. Рассвет все тревоги в сердце унял. Остатки кошмаров развеял, Будто и не было ничего ночью. Осторожно вышел из избушки Иван И осмотрелся, дом обошел, Следы разглядывал, Но не смог ничего отыскать. Вздохнул Ванюша облегченно, Приснилось все значит. И только обрадовался мальчик, Как замер в ужасе. Откуда ни возьмись, Появился возле порога мужчина, волосы темные, глаза черные и злые, наряды смоляные в руках удых и бледных посох резной. Колдун не иначе. Испугался Иван, попятился, понял, кто ночью стучался, и бежать захотел, да заговорил вдруг гость страшный. «Ну, здравствуй, молодец ясный! Далеко ли собрался?» Тишина была ему ответом. «Чего молчишь-то? Немым не сказывайся. Речи твои ловкие и обманчивые слыхал, так что отвечай, ну!» «Путь мой далекий и близкий, через лес проходит, в дом, что родным сказывался, да теперь и он чужим кажется». Вспомнил Ваня поступок брата, и тут же тоскливо на душе стало. Подошел незнакомец поближе и с высоты роста могучего на него посмотрел. Точно в душу заглядывал. Не дрогнул Ванюша, не испугался и выдержал взор тяжелый. — Кто научил тебя травы понимать? — спросил колдун, разглядывая поясок Ивана, на коем мешочки висели. Запах от них сложно спутать было. «Батюшка и матушка», — честно признался мальчик. «Знахари, значит», — предположил незнакомец, на что Иван кивнул, очевидное не отрицая. Хоть и боязно было рядом с колдуном стоять, но любопытство сильнее оказалось, а потому спросил, покуда не передумал. «Зачем вы в дом ломились?» «Почему не зашли? Неужто зверобой такой силой обладает?» Посмотрел на него внимательно колдун и медленно проговорил. «Любое средство в руках умельца способно стать настоящим оружием против всякого, кто вреда желает. Что до остальных вопросов, то отвечу кратко. Я искал здесь одного ворожея. «Страшный человек он, дел много натворил, и пришел ему черед за преступления свои расплачиваться». Сглотнул слишком шумно Ванюша, усмешку колдуна вызывая. «Ну-ну, не бойся! Я сюда явился правду отыскать, а наткнулся на руны и заклятие с травами. Для меня это мало что значит, но ты отпор дерзнул дать». А это большая редкость, потому я заходить не стал. Решил, что утра дождусь и на храбреца-богатыря погляжу. Да обманулся и на голос лживый повелся. Кто научил тебя так молвить обманчиво? Удалось-таки Ване голову колдуну заморочить речами своими, чему сам удивился шибко. Никто! Оно само вышло! «Ну, иль травы помогли, морок сотворили!» — пробормотал он. Кивнул колдун, и посох в руках вертеть принялся, о своем размышляя. А Ивана в это время любопытство съедало. Интересно ему стало, кто пред ним стоял и от чего он на живых так не похож был. «Прежде чем спросить, подумай, что с ответом делать будешь». Прочитал мысли колдун, заставляя мальчика стушеваться. «Я отвечу на твой вопрос, но сначала скажи мне, как ты тут оказался?» Поведал тогда Ванюша, как завлек его сюда брат родной, а потом обманул подло и оставил здесь на ночь. «Ты теперь наверняка вместе желаешь?» Елейно спросил колдун, прямо в глаза юнца глядя. «Нет», — чуть помедлив, ответил Иван. «Я сам виноват, что таким наивным оказался. Однако не желаю я Юре ни зла, ни боли. Он мне брат как-никак». Дрогнули губы колдуна в улыбке мимолетной. Видел он ясно все мысли мальчика, а потому в искренности не сомневался. «Что ж...» «Похвально!» — кивнул колдун. Заслужил ты правду обо мне знать. Звать меня Кощеем Бессмертным. Я чернокнижник и хранитель Нави. Изумленно мальчишка на Кощея взглянул, И душа точно в пятки ушла. Как же сразу не признал? Пред ним стоял самый страшный и опасный колдун, О коем молва по земле ходила. Помнил он все сказки матушки про Кощея и гнев его дикий, способный всякого неугодного на месте тут же погубить. Никто не знал, откуда такой властелин темный взялся, но мрачные сказания о нем быстро разлетелись по свету, приписывая ему самые невообразимые ужасы и беды. Так и оброс Кощей бессмертной славой, о коей и помыслить не смел. «Вот что Ваня!» «Пуще испугался мальчик, ведь имя-то не называл он!» «Я все про всех знаю, нечего тут удивляться», — небрежно пояснил колдун. «Много лет тому назад предсказано мне было великой Мараной, что найду в Яве ученика себе, равных которому ни в одном ином мире не сыщу». А ежели ты голову поднимешь И по сторонам посмотришь, То стаю воронов приметишь, То знак воли самой хозяйки зимы. Огляделся Ванюша И с дюжину птиц увидел, А значит, правду молвил Кощей. А раз так, — продолжил чернокнижник, То я готов исполнить волю судьбы. Что скажешь на предложение мое?» Во взгляде его читался восторг. Мечтал о подобном Иван давно, ведь ученье отца ему открылось сполна, а здесь новая сила манила. Однако же о родителях вспомнил и понуро спросил. «Какова же будет цена?» Усмехнулся Кощей. Юнец в корень зла точно глядел. «Отправляться немедленно надо. Долго мне без Нави оставаться нельзя. С семьей тебе проститься придется. В темень уйти. Обличьем новым обзавестись. Без него, увы, никак не обойдется. Оборотнем станешь, чтобы между мирами спокойно ходить и дела свои вершить». Вынул чернокнижник из кармана порошок багряный. Вытянул ладонь — и подул в лицо мальчика заклинание шепча. И тут же Иван котом черным обратился, а затем вновь человеком стал. Изумился Ваня силе заклинаний чудных, сам познать колдовство решил и согласился в тот же миг учеником стать. Но прежде к семье воротился, вместе с Кощеем Бессмертным. Обрадовались сперва родители, ласками и слезами дитятка встречали и любви не скрывали. В тени лишь один Юра стоял и ждал, когда меньшой расскажет о предательстве его. Однако не стал Иван правды раскрывать и молвил, что потерялись они с братом, когда по лесу гуляли. Не нужно было родителям правду горькую знать». От встречи счастливой кашель Кощея отвлек, намекая, что пора расставаться вновь. Поведал тогда Иван родным об учителе темном и желании своем. Я не дам его в обиду, проговорил Кощей. Так как в яве он был рожден, то сможет спокойно между мирами ходить и вас навещать. Заплакала мать, к сердцу дитя прижала. И с мольбой на Изислава взглянула. Но тот все уж решил. Жаль ему было с сыном расставаться. Однако от предложений таких отказываться нельзя. Сама Марана так пожелала. «Да будет так», — молвил Изислав, сына благословляя и отпуская. Шагнул за учителем темным Ванюша и не прогадал ни разу. Обжился он в Наве быстро и складно. В учителях у него не только Кощей Бессмертный был, но и сама Варвара Премудрая. Помогал мальчишка им во всем, мудрости постигал и знания прибавлял. Дар Ивану от рождения был дан, мог любого заговорить, речами запутать и сосвету сжить, коль не по нраву придется обидчик. Стал тогда Ваня защищать границы Нави и иногда людям помогать. Испытывал он каждого в животном обличье. Тот, кто проверку пройдет, счастье обретет, а ежели нет, несчастье ручкой махнет. А ворожее, коего искал Кощей Бессмертный в Яве, узнал Баюн позже. Был он злым и жадным, мелочным и вредным. По случаю судьбы милостивой Пригласили его однажды Ко двору царя великого, Где попросили чары на злато наложить. Тогда-то и выпустил ворожей Дух Ярополка, Того самого подлеца, Что чуть марью не сгубил. Так и были прокляты те сокровища, Что потом свели с ума царя И всех его близких. Сам же колдун как с мстительным духом расстался, так рассудком помутился и сгинул. Тело его потом Иван с Кощеем вместе на болоте отыскали и предали забвению. Много лет тому назад история эта свершилась. Давно уж кот Баюн на земле живет и речами сладкими в сети свои зазывает, тайны чужие вкушая. Память о родителях коих навещал он всегда, до сих пор почитает. И брата, что сгинул в бою первым, словом худым не поминает. Город Зои, Явь Вернувшись в Навь, Марья отправилась в холодный дворец и отчиталась обо всем Маране. Известия об участившихся мигренях не вызвали у богини должной реакции. С непроницаемым лицом она поведала чернокнижнице, что за два часа ее отсутствия погибло пятеро утопцев и исчезло двое призраков, которым суждено было переродиться в скором времени. Однако теперь все это не имело никакого значения. По указу Мараны, вся нечисть до восстановления границ обязывалась отсиживаться в Наве, но это не могло гарантировать им спасение. Вороны передали сведения о возгласах недовольных. Обитатели темного царства возмущались тем, что богиня смерти не в состоянии защитить их от гибели. «Как за столько лет они до сих пор не поняли, что вы не воплощение смерти, а судеб? вспылила Марья. «Как можно обитать в Наве и не знать этого?» Маревна разозлилась не на шутку, Она частенько слышала вздыхание некоторых особей касательно пустых надежд о том, что хозяйка зимы может взмахнуть рукой и полностью переписать судьбу каждого. Однако это было далеко от истины. Ведь каждая нить пристально контролировалась не только пряхой, но и высшими силами, которые позволили этой жизни воплотиться. Марана просто не могла распоряжаться чужими жизнями по своей прихоти. «Оставь эмоции. Сейчас они не нужны», — произнесла Марана, поглаживая одного из воронов. «Единственное, что мы сейчас должны сделать, — обезопасить завесу, как только можем. Остальное уладится». Марья заметила, что пряха судеб раздражена и зла, но в глубине глаз сверкала обида. «Я поручила твоим родителям и самым могущественным колдунам — питать завесу чарами. Но этого будет мало, так что скоро каждый будет отдавать энергию во благо границы. Дубровец обратится в бестелесного духа, чтобы поддерживать сумрачный лес и контролировать его обитателей. Что до виновника? Кирилл отправится обратно в пещеру и тоже станет питать завесу за счет своей жизни. Конечно, это не поможет нам спасти всех, «Ну, хотя бы выиграем время», — призналась Марана, присаживаясь вновь за прялку. «Что прикажете делать, госпожа?» Мария покорно склонила голову. Меньше всего ей хотелось подставлять свою наставницу, которая всегда была к ней добра. Марана пропустила меж пальцев несколько нитей, с интересом разглядывая их. Тоненькие и переливающиеся серебристым цветом Они хранили в себе настоящие жизни людей и потусторонних существ. «Отправляйся в Явь. Договорись о встрече с родственниками Зои и заверь их в том, что девушка еще жива», — приказала хозяйка зимы. «Делай все, что посчитаешь нужным. Я дозволяю». «Но как же завеса? Не это ли представляет большую опасность?» — тихо поинтересовалась Маревна. «Делай, что сказала!» — сухо отрезала богиня. «Для спасения завесы нам нужна очищенная кровь. Тебе надо отыскать тех, кто избавился от проклятия. Ищи той дорогой, которой я указала». «Это приказ, Марья, иначе мы все погибнем. Я не смогу долго сдерживать ледяную пургу, которая грозит нагрянуть в явь». «Забавно!» Чуть помедлив, Марана продолжила. «Когда-то моя сестра пыталась доказать всем, что болезни и смерть приходят только зимой. Теперь же у нее есть прямое подтверждение». Мария поджала губы. «Давняя ссора Лели и Мараны — табу для обсуждения. Пряха, судя по лишь изредка, упоминала имя сестры, но порой вездесущие сплетники — украдкой перешептывались о неумении богинь прощать. Поняв, что встреча закончена, Марья поспешила вернуться в Явь, прихватив с собой Баюна и Рагнеду. Материализовав машину, чернокнижница коротко поведала о плане действий и указаниях богини. Последние погрузили компанию в тяжелые размышления. Не отказываясь от намеченной идеи, Марья уверенно вела автомобиль, пока за окном размывались яркие огни города. Баюн молча представлял, сколько всего необходимо уладить и как лучше будет воздействовать на людей, не причиняя им вреда. Рогнеда же благодарила судьбу за избавление от опасности. История с Виктором кончилась, и никто никогда не узнает, что в последний свой миг Мужчина встретился с самым настоящим оборотнем. Однако теперь Серая переживала за Кирилла. Она даже не представляла, какую ужасную боль он испытывает, отдавая минуту за минутой частичку себя, лишь бы только завеса устояла. От волнения волчица принялась грызть яблоко. Старая привычка заставляла Рогнеду постоянно таскать с собой еду — Постоянное недоедание при жизни сыграло на ее аппетите. Услышав хруст, Марана осуждающе посмотрела на Серую. Однако Таня обратила внимание: слишком ушла в себя. Наконец машина остановилась на узкой улочке в центре шумного ночного города. Отсюда было рукой подать до места, которое Баюн мгновенно узнал. Он терпеть не мог владельца заведения, куда решила направиться Марья. Хмуро глядя на нее, Иван прошипел. «Буду недоволен? Серьезно, Марья? Почему ты не сказала сразу?» Он не любил спорить, в особенности с возлюбленной. Всякий раз, когда Марья надоедала перечислять аргументы, Она злобно глядела на него и тянулась к поясу, где висел призрачный серебряный серп, знак ее единства с Мараной. Это было своеобразным намеком, что все прочие дискуссии не имеют толка. Обычно потом чернокнижница успокаивалась и спокойно обсуждала каждую мелочь, пытаясь прийти к компромиссу. Однако сейчас Баюн был недоволен. Мало того, что на заднем сиденье расположилось жующее уже второе яблоко Рогнеда, так еще и Марья выбрала себе в предполагаемые помощники старого друга, который недолюбливал Ивана. Неприязнь была взаимной и с годами только усугублялась. Поэтому Ваня никак не предполагал, что Маревна, зная его чувства, приедет сюда. «Да, виновата, каюсь», — проговорила Мария громко вздыхая. «Но кажется, ты согласился мне помогать. Или ты тоже боишься, как она?» Рагнеда, почувствовав пристальный взгляд, замерла, держа яблоко у рта. Выпрямившись и отряхнувшись, она в один укус закончила с фруктом и, быстро жуя, смотрела на старших. Вечно облачённые в траурные черные одежды Иван и Марья вызывали у Рагнеды трепет, А теперь они и вовсе не спускали с нее глаз. Понимая, что от нее ждут ответа, Серая пробубнила. «Я не боюсь, просто мне неловко. Не люблю неизвестность. А вы меня привезли неизвестно куда и зачем. Понимаю, что между вами всегда взаимопонимание, но я-то не посвящена в ваши порядки». По лицу Баюна тут же пробежала тень, заставляя Рагнеду прикусить язык. Она поздно почувствовала настроение оборотня и теперь, видя озлобленный кошачий взгляд, желала слиться с обивкой, пока вокруг витало облако ссоры. «Я не отказываюсь от своих слов, однако хочу объяснений», — серьезно произнес Иван. Марья смерила его недовольным взглядом и отвернулась. «Выяснять отношения — дурной тон, и ничем хорошим не сулит», в особенности, когда необходима любая поддержка. «Вообще-то я тоже не против их услышать», — подала голос Рагнеда, желая перетянуть внимание на себя. «Можете мне объяснить, почему я вообще здесь оказалась? Вы ведь предпочитаете работать одни, нет? Можно было меня сюда не тащить, а потом дать указания? Я бы все выполнила, честно!» Одного леденящего душу взгляда Марьи было достаточно, чтобы Рагнеда резко смолкла и обратно вжалась в сиденье. «Марана велела привлечь тебя к ответственности. А значит, работай вместе с нами или отчитывайся богине о проступке!» Елейна прошептала она. Рагнеда едва удержалась, чтобы не зарыдать. «Из всех обитателей сумрачного леса Марью Маревну она боялась больше всего». Кощей редко показывался за пределами темного терема, а если и выходил, то проносился мимо в облике черного тумана, так что серая никогда с ним не разговаривала. Баба-яга жила в изоляции, и до недавнего времени Рогнеда не имела представления о ней. «Есть и есть, что с того?» — всегда размышляла она, зная, что обращаться к старой колдунье стоит только в исключительных случаях. Стая волколаков не представляла интереса, равно как и упыри с ведьмами и прочей нечистью. С лихом оборотень никогда не встречалась, а ее низину обходила за три версты, не рискуя вляпаться в беду. Однако с Марьей волчица была знакома и прекрасно знала, какой мощью обладает чернокнижница. Подобно хозяйке зимы, она наводила лютый ужас — убивая любого, кто рискнул пойти против судьбы. Часто различные группы нечисти пытались пробраться в мир людей, дабы развлечься. Обычно развлечения носили относительно мирный характер и на них закрывали глаза. Но если же что-нибудь выходило из-под контроля, то с виновниками разбирались Марья и Баюн. Иван, обратившись в исполинского кота, доводил провинившегося до белого коленя своими заговорами и иллюзиями, а затем с загнанной в ловушку жертвой расправлялась Моревна, насылая проклятия и лишая жизни с помощью серпа. Подобное случалось крайне редко, но страх распространялся очень быстро. Сначала Рогнеда опасалась, что похожая участь может коснуться и змея, хотя и маловероятно, учитывая его статус главного стража. Однако Марана решила иначе. «Мы здесь, чтобы получить помощь», — пояснила Марья. «Да, мы можем справиться и сами, но для всех будет лучше, если все же заручимся поддержкой друга». Ну вы хотя бы посвятите меня в свои планы, пожалуйста!» — жалобно протянула Рогнеда. Нырять с головой в неизвестность крайне не хотелось. Баюн повернулся к ней. «Мы хотим заверить семью Зои, что она жива. Так мы избавимся от маленькой проблемы и заодно выясним, как много они знают про Кирилла. Далее, если помнишь, надо договориться с сосновцем, чтобы он позволил провести колдовство на его земле. Поэтому Марана и обязала тебя помогать, ведь ты с ним в хороших отношениях, не так ли?» Рагнеда кивнула. Она очень сильно дорожила отношениями с сосновцем, который позволял гулять в его лесу целыми днями. «Вы хотите опоить меня тошнотворным и отвратительным оборотным зельем и превратить в Зою?» Баюн кивнул. «А дальше-то что? Это ведь не спасет завесу!» с сомнением произнесла Рагнеда. Ей вдруг показалось, что она упускает основную мысль плана. Марана серьезно проговорила. «Нам предстоит найти кровь тех, кто избавился от насланного проклятия Нави. А вот где это искать? Пока что не знаю». Рагнеда озадаченно потерла лоб, пытаясь осознать все сказанное. «Иди туда, сам не знаю куда. Да будь то, не ведаю что. Истинная сказочная загадка. Час от часу не легче». мысленно ворчала Серая. «Теперь, когда ты более или менее в курсе, прошу следовать за мной», — произнесла Маревна. Галантный баюн тут же оказался поблизости, помогая чернокнижнице выйти из машины. Серая же от протянутой из вежливости руки отмахнулась. Холодный ветер проникал за воротники пальто. Слишком ледяной воздух для яви. Выйдя из переулка, Троица из Нави тотчас оказалась окружена яркими и кричащими витринами, проносящимися по центральным улицам машинами и спешащими в разные стороны людьми. Несмотря на непогоду, желающих отдохнуть в вечер пятницы было предостаточно, поэтому Рагнеда непроизвольно жалась к Марье и Ивану, стараясь держаться подальше от шумных сборищ. Она едва поспевала за широким шагом Баюна, который мрачнел, подходя к месту назначения, но сдерживался и не отпускал едких комментариев. Наконец Марья обогнула здание и, свернув в очередной переулок, остановилась у затемненных, ничем не примечательных снаружи дверей. Войдя, друзья замерли перед высокой лестницей, утопающей в переливающейся подсветке. Мария перекинулась парой слов с чопорным мужчиной на входе и, благодарно улыбнувшись, последовала наверх. Никогда прежде Рагнеда не бывала в ночном клубе, поэтому озиралась с нескрываемым восторгом. С потолка свисало несколько многоярусных люстр, выполненных в сложной кубической форме. Широкая лестница вела вниз на первый этаж, который переливался в светло-голубых тонах, чуть освещая ряды столиков, расположенных по периметру. В центре был установлен подиум, на котором выступали парень с девушкой, вызывая восторженные возгласы у танцпола. Рогнеда со смесью восторга и страха наблюдала, как толпа веселилась и громко подпевала. Противоположную стену занимала барная стойка, возле которой толпились официанты, а гости восседали на высоких стульях. Баюн, видя восторженное лицо серой, прыснул в кулак, заставляя волчицу смутиться. Марья тем временем общалась с подоспевшим администратором, который, выслушав просьбу чернокнижницы, выпучил глаза, но, кивнув, засеменил вдоль приватных столиков к самому дальнему. Только сейчас Рагнеда заметила ниши, окутанные темнотой и выполненные в сдержанных тонах. «Хватит так смотреть!» — одернула ее Марья. «Неужели ты никогда не бывала в ночном клубе за столько лет?» «Не было повода!» — пробубнила Рагнеда. Бою одобряюще похлопал волчицу по плечу. Администратор вернулся и с натянутой улыбкой провел их к столику, отодвинув край плотной портьеры. Оттуда сразу повеяло едва различимым запахом гнилых яблок, заставляя могучую фигуру Баюна напрячься в один миг. Внутри небольшой комнаты на кожаном диване вальяжно развалился мужчина с неестественно бледным лицом. Темно-русые волосы были уложены в прическу, бордовый костюм скрывал подтянутое тело, а на пальцах сверкали два кольца печати. Завидев гостей, мужчина чуть оскалился, обнажая острые края клыков. Он внимательно посмотрел на чернокнижницу и развел руки в стороны, приглашая присоединиться. «Здравствуй, Казимир», — проговорила Марья. Она распахнула пальто, усаживаясь справа, и выразительно посмотрела на Баюна и Рагнеду, заставляя тех сесть по левую сторону. — Как же я рад встрече! — ухмыльнулся упырь.